23 июня 1941 года. Как я сказал, что за неделю может много измениться, так оно и вышло. Но к несчастью изменилось в смысле непредвиденном для многих. Сказал бы для всех, но так не бывает. Произошла трагедия. Германия пошла на нас войной, а это не Финляндия. Он её иной, воинственный дух ещё с незапамятных времён, и теперь немцы уже почти всю Европу захватили. Да. Вот и понял я наконец, почему в воздухе пахнет грозой. Не зря было так неприятно, когда наши с фашистами мирный договор подписывали. Не зря. Гадость какая. Я сказал отцу, что в Труняевку не поеду, что надо сидеть на месте и ждать повестки из военкомата. Паспорт мой, как призывника, вот-вот должен быть сдан в военкомат. Я решила во что бы то ни стало тем временем добыть Анян адрес, и знаю как. Почему стоящие мысли приходят так поздно? Узнать можно вовсе и не в адресном бюро, а прямо в нашей учительской. Там никакие подробные данные не нужны. А причину придется опять-таки сочинять». Я приду по адресу, да и опущу своё письмо в почтовый ящик её квартиры. Быстрее любой почты получится. Сегодня же узнаю адрес, а завтра опущу письмо. А если я столкнусь с ней прямо у дверей её квартиры? Такое очень возможно. Но тушеваться более никак нельзя. Ну, тогда так тому и быть. Не зря же она мне письмо прислала. Всё. Я начинаю мечтать именно о таком повороте событий. Но не тут-то было. Отец устроил скандал, и мама тоже. Просила, просила, чтобы я перед армией, и особенно потому, что война, обязательно отдохнул у бабушки в деревне. Тем более, что я, мол, сдавал выпускные экзамены и теперь должен окрепнуть. Что делать? Мама не плакала. Аня, а ты никуда не уезжай. Оставайся в Москве. И знай, что не уедешь. Куда теперь? Не на дачу же в самом деле. Я навещу пока Троняевку. Так, для отвода глаз. Пусть они не плачут. Но сбегу оттуда при первом случае. А случай или он представится, или придётся его выдумать. Я не задержусь.